Валерий делал все, что нужно, не хуже тебя, не хуже любого другого, не в этом дело. Да нет, я разговаривал с одним инженером. Да если бы все инженеры мира мне бы сказали, что тут есть невольная вина Валерии, то и тогда бы я не поверила. Валерий выполнил свой долг, я знаю это. Знаешь, что я тебе скажу? Никто в эти дни не был так близок к смерти, как я. И вот только моя вера в вас, моих сыновей, оставила меня в живых. Так поверь же и ты бы это, Валерка. Я тебя назвала Валерка, ты прости. Я хотела сказать, Серёжа, я сейчас открою. Я купила. Вот здесь яйца осторожнее, молоко, его нужно поставить в холодильник, масло, колбаса, сыр, консервы. Обещай мне, что ты каждое утро будешь пить чай или кофе. Я все купила, папа, слышишь? Да, я слышу, слышу. Ой, катер отходит через час. Подумать только, Анна Петровна, что утром мы с вами будем уже в Ленинграде. Вы останетесь ночевать у меня, придут подруги. А что Бондарь, еще не приходил, он собирался ехать вместе с нами. Вы уложились уже, на Петровна? Да, да, я готова. Разрешите, товарищ контр-адмирал, у меня в 21 комсомольское собрание. Здравия желаю. Пакет из штаба. Так. Ну что же, чаю, видно, выпить не успеем. Нет, нет, катер ждать не будет. Отходит ровно в 20.45. Добро, добро. Вот что, Анна Петровна, у меня к тебе будет особая просьба. Пусть Татьяна и Григорий Родионович уходят на катере, а ты оставайся здесь хотя бы на несколько дней. Сегодня вечером в гарнизонном клубе встреча шеф с моряками. Та самая встреча, которая не состоялась неделю тому назад. Мы да. с тобой туда пойдем, а ночью мне в море на учении. Потом я провожу тебя в Ленинград. Ты понимаешь, мне очень важно знать, что ты в этом доме, на этой площади, ожидаешь меня. Оставайся, Анна. Хорошо, Володя, я останусь с тобой. И с тобой, Сережа. Ну вот и хорошо. Но ступай, старший матрос. Да, по дороге зайди в дом офицеров. Там, говорят, есть замечательный мастер музыкальных инструментов. Отдай ему починить мандолину. Вот. Она не очень сломана. Можно склеить. Иди на собрание. Но помни, не быть жидким на расправу. Помни войну. Иди. Несколько секунд все молча смотрят на дверь, за которой только что скрылся Сергей. Тата надевает пальто, берет и подходит к отцу. Адмирал обнимает дочь, целует. Прощается с ней Янна Петровна. Капитан Бондарь и Тата выходят. Чемезов и Анна Петровна остаются одни. Я никогда тебя не видела в очках. В очках и при всем параде. Раньше вы были так похожи с Федором, а теперь Федор для меня навсегда останется молодым. Когда вы шли рядом по улице, все смотрели на вас. Я тебе не мешаю своей болтовней. Нет, нет. Я навсегда запомню этот вечер, зеленый сад, оркестры, облака. Петровский парк свидетель нашей встречи, и на моем плече твоя рука. И ты, оказывается, знаешь эти стихи? Их знает Тата. Они переписаны в Валерке в его тетради. Он читал их девушке по имени Алевтина. Сергей Селянин читал их. Да и я с ними давно знакома. 23 года тому назад, я помню, мы гуляли с Федором по Дворцовой набережной, долго гуляли до рассвета. И вот на мосту он мне читал эти стихи. Помню, еще молошница проходила, посмотрела на нас. А мы и ей прочли эти стихи. Она одобрила. А теперь, оказывается, и ты их знаешь откуда. Ну, прошло 23 года. Теперь не стыдно признаться. Мы как-то с Федором сидели в каюте. Оба молчали, потом он вдруг как зарет, что жить без тебя не может, что ты тоже, что у вас сегодня на Дворцовой набережной назначено свидание, что оно решит его судьбу. Ну вот я тогда вырвал листок из тетрадки, на котором было написано стихотворение тебе, отдал ему и сказал, что он может считать его своим. Ты, вероятно, помнишь, я тогда писал стихи довольно плохие, поэтому я сейчас рискую признаться. Ну, не такие уже они плохие, по крайней мере, для меня. Ну, вот ты опять одел очки и читаешь свою бумагу. Что там важное, что-нибудь? Акт расследования катастрофы. Отказал механизм, так установила комиссия. Значит, Валерий... Валерий не виноват. Никто из матросов и офицеров не виноваты. Наоборот, они сделали все, что могли сделать. Никто лучше их сделать не мог, но мне трудно говорить это тебе, матери, но я должен был сказать. Нет, это хорошо, что ты говоришь. Так нужно. Друг ты мой, милый ты мой друг. Якорная площадь. Дата и Сергей стоят, крепко взявшись за руки. В стороне, не желая им мешать, стоит капитан Бондарь. Ну, говори скорей. А то Бондарь ждет, и мне нужно на собрание. Говори. О чем ты будешь говорить на собрании? Боишься, что я что-нибудь скажу не так. Боишься, что нет, я нет, скажу. Нет, я боюсь, что ты не скажешь об этом. А ты скажи. Обязательно скажи о том, что было с тобой и со мной за эту неделю. Скажи все, они все поймут. Не знаю, не знаю, любое наказание приму и буду считать его правильным. Только бы ты, Татьяна. Да, ну конечно же, да, как же иначе? Татьяна Владимировна. А? Ждать больше невозможно. Сейчас уйдет Катер. Да-да. Товарищ старший матрос, посоветуйте вашей будущей жене не задерживаться больше. Впрочем, это не совет, а приказ. А приказы, как известно, надо выполнять. До свидания, товарищ капитан. До свидания. До свидания, товарищ старший матрос. Тата и Бонда уходят. Сергей долго смотрит им вслед. Затем твердым, уверенным шагом он подходит к памятнику. Отчетливо видны выбитые на пьедестале слова адмирала Макарова ⁇ Помни войну ⁇ Сергей останавливается, задумывается. Затем, как клятву произносит. Помню.